«Не вам об этом судить». «Да? Вы полагаете, что ваша великая любовь — это идеальный союз двух душ, который устоит перед любыми изменениями? Вы что, начитались там во времени дешёвых романчиков?» Харлан утратил остатки осторожности. «Во-первых, я не верю ни единому вашему слову. Что вы сказали?» — Холодно проговорил Финджи. — Вы лжете. Харлану было уже на все наплевать. Вы ревнуете ее ко мне. Вы сами волочились за нею, только она предпочла меня. Вы просто бесите от ревности. Да вы хоть отдаете себе отчет? — начал был Финджи. — Отдаю. Не такой уж я. Дурачок, как вы думаете. Я, правда, не вычислитель, но и не круглый невежда. Вот вы сказали сейчас, что в новой реальности она не захочет меня знать. А откуда вам это известно? Ведь вы тоже не знаете, какой будет новая реальность. А вдруг изменение окажется ненужным? Всего час назад вы получили мой отчет. Его необходимо тщательно проанализировать, прежде чем приступить к вычислениям, не говоря уже о том, что еще предстоит получить одобрение совета. Поэтому, когда вы строите из себя всезнайку, вы просто лжёте». У Финджи много было возможностей ответить на этот выпад. В разгорячённом воображении Харлана проносились одна картина за другой, и он не мог даже ответить, какая из них больше пугает его. Финджи мог просто выйти из комнаты с видом оскорблённого достоинства, Он мог вызвать офицера службы безопасности и арестовать Харлана за оскорбительное поведение. Он мог, но Финн же ничего подобного не сделал. Тихим и спокойным голосом он произнес, — Присядьте, Харлан, и выслушайте меня. И так как эта реакция была совершенно неожиданной, у Харлана отвисла челюсть, и он в полном смятении присел на краешек стула чтобы бы все это могло значить? Весь его задор, как рукой снял. — Вы, должно быть, помните, — начал Финджи, — наш разговор о проблемах, возникших в связи с нежелательным предрассудком некоторых обитателей текущей реальности в отношении вечности. Вы помните наш разговор, не правда ли? Он говорил с мягкой настойчивостью педагога объясняющего урок туповатому школьнику, но Харлону показалось, что он различает злорадный блеск в его глазах. «Помню», — ответил Харлон. «Тогда вы должны были также запомнить, что Совет Времени не соглашался с моими рекомендациями и настаивал на их подтверждении путем прямых наблюдений. Разве из этого не следует, что у меня уже были проделаны все необходимые вычисления?» А мой отчет содержал это подтверждение целиком и полностью. Все равно для анализа потребуется какой-то срок. Чепуха! Вашему отчету угрожатся цена подтверждением явились ваши слова. Не понимаю вас. Тогда я открою вам, что именно не устраивает нас в текущей реальности». Среди высших слоев общества, в особенности среди женщин, появилось поверье, что вечные действительно являются вечными в буквальном смысле этого слова, что они бессмертны. Не верите? Да ведь...